Глава 2. Цифровая экономика новая движущая сила развития. В документе Инициатива по развитию и сотрудничеству в области цифровой экономики G20 говорится, что сейчас цифровая экономика проходит стадию стремительного роста и инноваций. Это движущая сила развития и ускорения всей мировой экономики. Она повышает производительность труда на производстве, создаёт новые рынки и точки роста в промышленности. обеспечивает непрерывность развития. Цифровая экономика главный двигатель экономического роста. Цифровая экономика стимулирует экономический рост, способствует мировому экономическому развитию. Оксфордский исследовательский институт экономики и консалтинговая компания Accenture предложили индекс цифровой плотности для оценки уровня проникновения цифровых технологий на предприятиях и в экономике разных стран. Исследования показали, что повышение этого индекса может привести к заметному экономическому росту. Исходя из уровня цен 2014 года, цифровая плотность за будущие 5 лет вырастет на 10 пунктов по 100-балльной шкале, что повысит ежегодные темпы роста ВВП в развитых странах на 25 сотых процентного пункта, а в странах с развивающейся экономикой на полпроцентного пункта. К 2020 году Прирост объёма производства в США и Китае составит 365 млрд и 418 млрд долларов, соответственно. Анализ отчёта по информационным технологиям 2012 Всемирного экономического форума показал, что увеличение цифровой плотности на каждые 10% приводит к росту ВВП на душу населения на 0,5 десятых, 0,62%. Китай в цифровой экономике долго запрягает, да быстро едет. Китай поздно приступил к развитию цифровой экономики и длительное время отставал от развитых стран Америки и Европы. По данным China Info 100, китайской научно-исследовательской платформы по вопросам информатизации, в 1996 году объём цифровой экономики Китая составил 4 млрд 300 млн долларов США. И это всего лишь 1,63 от объёмов США. одна двадцать третья в Японии, одна шестая в Великобритании. И только в начале 21 века, особенно за последние 10 лет, рост цифровой экономики в Китае резко ускорился. Как говорится, Китай долго запрягает, да быстро едет. Согласно отчету исследовательского института Tencent, интернет плюс цифровая экономика в Китае 2017, в 2016 году общий объем цифровой экономики Китая составил около 23 триллионов юаней или 3 триллиона долларов США в пересчёте. Это вторая в мире крупнейшая цифровая экономика, уступающая только США. Китай стал лидером по объёмам поставок компьютеров, мобильных телефонов, количеству интернет-пользователей, объёмам розничной интернет-торговли и развитию мобильного интернета. Вместе с США Китай создал десятку крупнейших в мире интернет-компаний. Значение цифровой экономики в народной экономике Китая постоянно растёт, как и её доля в ВВП. В 2016 году она достигла более 30%, увеличившись по сравнению с 1996 годом на почти 26 процентных пунктов. Однако по сравнению с США, Великобританией, Японией и другими развитыми странами, это более низкий показатель, которому есть куда расти. По данным China Info 100, Темпы роста цифровой экономики в развитых странах намного опережают темп роста ВВП. В 2016 году в США они достигли 6,8%, превысив темпы роста ВВП на 1,6% за аналогичный период. В Японии темпы роста цифровой экономики 5,5%, опережают темпы роста ВВП на 0,9% за тот же период. Темпы роста цифровой экономики в Великобритании – 5,4%, заметно опережая темпы роста ВВП 2 – 2% за тот же период. Темпы роста в Китае таковы 16 – 16,6% в цифровой экономике, 6,7% в ВВП. Обмен данными – главная особенность глобализации и 21 века. Символ экономической глобализации 20 века – Быстрый рост торгового и финансового обмена. В 2007 году доля мирового оборота товаров, услуг и финансов достигла 53% от ВВП. Это самый высокий показатель за всю историю. Затем быстрый рост прекратился, начался период стабильности. Движение финансовых потоков и рост отраслей обслуживания резко замедлились. Тем не менее, это не говорит об остановке процесса глобализации. Фактически, с быстрым развитием цифровой экономики содержание и форма глобализации в 21 веке претерпели громадные изменения. Цифровой обмен данными стал главной её характеристикой. В последние годы бурно растущие объёмы данных в разных сферах расширяют своё влияние на глобальную экономику. По данным консалтинговой компании McKinsey, за 10 лет с 2005 по 2014 годы объёмы международного широкополосного трафика выросли в 45 раз. И прогнозируется, что за последние 5 лет они вырастут ещё в 9 раз. За это десятилетие мировой оборот товаров и данных, а также прямые иностранные инвестиции увеличат мировой ВВП на 10%. Только в 2014 году они составили почти 8 триллионов долларов, около 3 триллионов из которых созданы через обмен данными 36%. Это означает, что информационный обмен гораздо больше стимулирует экономический рост, чем традиционный товарооборот. Глобализация 21 века всё больше определяется как новая эра цифровых информационных потоков. Цифровые платформы создали эффективные и прозрачные глобальные рынки. Цифровая связь и транзакции имеют маржинальную стоимость, которая приближается к нулю, и это создаёт новые возможности для крупномасштабных транснациональных операций. Рост интернет-компаний С ускорением развития цифровой экономики растут и интернет-предприятия, а также их место и роль в народной экономике. Они пришли на смену традиционным финансовым, автомобильным, энергетическим и прочим гигантам, заняв место среди крупнейших мировых компаний. На конец 2016 года из десятки компаний с самой высокой в мире рыночной стоимостью, включая Apple, Google и Google, Microsoft, Amazon, Facebook и пятёрка других компаний. Первые три места занимают цифровые предприятия. А из двадцатки компаний 9 относятся к интернет-компаниям. И ещё четыре компании это AT&T, Tencent, British Telecom и Alibaba. Интернет-предприятия занимают половину списка крупнейших мировых компаний, и это соотношение постоянно растёт. Более того, Традиционные компании тоже часто используют цифровые технологии. Компания Walmart, первая в рейтинге Fortune Global 500, еще в 70-х годах XX -го века начала применять компьютеры и программное обеспечение для управления складскими запасами, использовании спутниковой связи, продвижении на мировой рынок. Это позволило ей стать лидером в мировой розничной торговле. Walmart также успешно пользовалась интернетом и еще в 2000 году Запустила свой сайт электронной торговли uolmart.com. Сейчас компания занимается бизнесом розничной онлайн-торговли в 11 странах. В 2016 году uolmart за 3 млрд долларов приобрела венчурную компанию электронной коммерции jet.com, продав портал whd.com. Она инвестировала в jd.com и neo dada, добившись успеха на рынке Китая. Чтобы ускорить развитие онлайн-торговли, в начале 2017 года в Америке Ulmart отменила годовые взносы за доставку в течение 2 дней. По данным компании розничной интернет-торговли Internet Retailer, Ulmart четвёртая в мире крупнейшая компания розничной сетевой торговли, которая добилась потрясающего успеха благодаря цифровым технологиям. Цифровая экономика улучшает экономическое развитие. Цифровая экономика не только ускоряет рост экономики и мировой торговли, но и повышает его качество. Она преобразует и модернизирует реальные секторы экономики, способствует развитию предпринимательства, инноваций, снижению энергопотребления и выбросов. Преобразование и модернизация реальных секторов экономики. Цифровая экономика не только активно стимулирует собственный рост, но и помогает оптимально распределять ресурсы в традиционной промышленности. она корректирует структуры производства, преобразует и модернизирует их. 19 апреля 2016 года председатель Си Цзиньпин в рабочей беседе по сетевой безопасности и информатизации подчеркнул, что необходимо глубоко интегрировать интернет в реальные секторы экономики, использовать обмен данными, чтобы активизировать движение технологических, финансовых, человеческих и материальных потоков, оптимизировать распределение ресурсов. Обрабатывающая промышленность это стержень народной экономики, главный поле битвы в рамках программы Интернет плюс и развития цифровой экономики. Информационные технологии нового поколения всё быстрее и глубже интегрируются с традиционным производством, приводят к его цифровизации. За последние годы такие развитые западные страны, как США и Германия, выработали ряд собственных государственных стратегий, призванных ускорить глубокую интеграцию интернета в производство. В США было выпущено множество программ производственного сотрудничества. В Германии стратегия Индустрия 4.0, в Великобритании стратегия производства с высокой стоимостью, во Франции план Новая индустриальная Франция, в Японии новая стратегия роботизации, в Южной Корее стратегия интеграции и развития IT и прочее. Все страны прикладывают серьёзные усилия по внедрению интернета в производство. Крупнейшие международные производственные предприятия активно переходят на цифровизацию, и всё больше предприятий малого и среднего бизнеса внедряют инновации, используя интегрированные технологии. Например, в 2012 году компания General Electric инвестировала в строительство гибкого многорежимного завода с высокой степенью цифровизации в Пуни, Индия. Проектирование, разработка продуктов, производство, цепочка поставок и дистрибуция. превратились в единое интеллектуальное цифровое соединение. Это позволило оптимизировать анализ громадных объёмов данных об обороте механизмов и продукции. Интеллектуальное проектирование даёт возможность одновременно производить двигатели для авиации, электрогенерирующее оборудование, оборудование для добычи нефти и газа и в то же время повысить эффективность производства продукции по индивидуальному заказу. На заводе по производству электроники построенном в Гамбурге немецкой компанией Siemens. Цифровые технологии позволяют выполнить полный производственный цикл, включая разработку продукта, планирование производства и технологического процесса, производство, обслуживание и так далее. Всего за 1 минуту можно внести изменения и в продукт, и в технологический процесс. Коэффициент брака продукции снизился с отметки двадцатилетней давности 6% до 20 частей на миллион. при том, что площадь производства не увеличилась, производительность выросла в 8 раз. Китай добился больших успехов в преобразовании и развитии производства. Вырос уровень применения цифровых, сетевых и интеллектуальных технологий. Интеграция между цифровой экономикой и традиционным производством по требованию рынка создаёт новые модели управления, в интеграции сетей и производства, крупномасштабном производстве по индивидуальному заказу, в удалённом интеллектуальном обслуживании и прочем. Китайская компания WHI Power создала всемирную платформу для совместных исследований и разработок двигателей, на которой срок разработки сократился на треть, с 24 месяцев всего до 18. Перейдя на производство под заказ, компании Hongking Link Group в 2016 году удалось в два раза увеличить выручку с продаж продукции под заказ и прибыль по сравнению с предыдущим годом. Компания Senie Heavy Industry с помощью своей интеллектуальной платформы обслуживания оказывает услуги мониторинга, эксплуатации и техобслуживания более 200.000 единиц оборудования по всему миру. Это увеличило её прибыль за последние 3 года на сумму свыше 2 млрд долларов. Китайская компания Kase Cloud через свою платформу обслуживает почти полмиллиона зарегистрированных корпоративных пользователей, предоставляя им услуги и решения промышленного ПО. В 2016 году Общий объём операций на платформе достиг 19 миллиардов долларов. Развитие предпринимательства и инноваций. В условиях резких перемен в мировой экономике и демографической структуре, под влиянием ускорения научно-технического прогресса, правительства всех стран всё больше внимания уделяют развитию предпринимательства. Для повышения конкурентоспособности страны и роста занятости разрабатываются стратегии, которые стимулируют предпринимательство. помогают вновь созданным предприятиям укреплять свои позиции в промышленности. В во многих странах появилось множество программ обучения навыкам работы с цифровыми технологиями и предпринимательству. Например, в странах ЕС концепция предпринимательства проходит от начального до высшего образования. Чтобы научить молодёжь пользоваться цифровыми технологиями, убрать технологические препятствия для предпринимательства в 17 странах информационно-коммуникационные технологии Уже введены во все профилирующие дисциплины. В 16 странах предложено ввести навыки предпринимательства во все основные дисциплины, вплоть до того, что учащиеся должны проходить экзамены по предпринимательству. В Китае поднимается новая волна предпринимательства и инноваций в сфере цифровой экономики. Этому содействует как научно-техническая революция и преобразование в промышленности, так и мощная поддержка со стороны правительства. появляются все новые платформы для стартапов и венчурных инвестиций предпринимателей. Развитие цифровой экономики привело к появлению множества интернет-компаний с гигантским потенциалом развития, а оно в свою очередь привело к резкому росту инноваций, предпринимательства и занятости. Существуя в условиях колоссального рынка и крупнейшего в мире производства, китайские предприятия постоянно внедряют инновации. В некоторых аспектах мобильный интернет Китая уже опередил США. заставил предприятия Кремниевой долины начать изыскивать новые идеи, связанные с такими китайскими приложениями, как WeChat, Alipay, DiDi Chuxin и прочими. Развитие зелёных технологий. Информационно-коммуникационные технологии снижают энергопотребление и выбросы в атмосферу, способствуют развитию зелёных технологий. С одной стороны, развитие самих ИКТ снижает потребление ресурсов в экономической деятельности. И как результат, сокращается потребление энергии, необходимой для производства этих ресурсов. С другой стороны, применение ИКТ в других отраслях промышленности позволяет серьёзно сократить в них потребление энергии. По оценкам Международного союза электросвязи МСЭ, информационно-коммуникационные технологии способны сократить выбросы углекислоты в атмосферу по всему миру от 15 до 40%. а энергия, сэкономленная благодаря их применению в других отраслях, в 5 раз превышает энергию, потребляемую в самой сфере ИКТ. Министерство энергетики США внесло развитие промышленных беспроводных технологий в программу будущего развития промышленности, ориентированную на энергосбережение и сокращение расходов. По мнению консультативного совета по науке и технике при президенте США по вопросам науки и техники, В федеральной программе исследований и развития энергетики в 21 веке применение промышленных беспроводных технологий повысит производительность в производстве на 10%, снизит выбросы в атмосферу и загрязнение на 25%. Еврокомиссия считает, что исследования и применение инновационных решений энергоэффективности приведут к снижению выбросов углерода в макроэкономике Европы. Например, информационно-коммуникационные технологии повышают производительность электрогенераций на 40%, эффективность электропередачи на 10%, оптимизируют логистику и интеллектуальное управление трафиком, а также помогают поднять эффективность транспортных перевозок на 17%. Цифровая экономика основа структурных преобразований на стороне предложения. В условиях трёх одновременных периодов, периоды падения скорости роста, структурного регулирования и последствий проведённой в последние годы в Китае стимулирующей экономической политики. На экономическом росте сказываются проблемы общего количества изменений и структуры, причём последние наиболее заметно. Стимулирование структурных преобразований на стороне предложения это серьёзная инновация, создающая новую модель, стимулирующую экономическое развитие. Решить глубинные проблемы, сдерживающие развитие, помогут использование преимуществ интернета. развитие цифровой экономики, стимулирование равновесия спроса и предложения, объединение основных инновационных факторов, оптимальное распределение ресурсов. Во-первых, интернет повышает возможности эффективного предложения. Это основное направление структурных преобразований со стороны предложения. Си Цзиньпин предложил пять основных задач: ликвидацию избыточных производственных мощностей и переизбытка рыночного предложения. сокращение избыточной долговой нагрузки, снижение себестоимости и расшивку узких мест они сокращают неэффективные предложения в низком ценовом сегменте и при этом увеличивают эффективные предложения в среднем и верхнем сегментах глубокая интеграция между интернетом, производством, логистикой, сельским хозяйством и другими традиционными отраслями способствует инновациям в организации производства, бизнес-моделях, управлении цепочкой снабжения и так далее повышает эффективность управления и организации производства, ведёт к модернизации традиционных отраслей промышленности. Вместе с тем, бурно развиваются основанные на интернете новые технологии, продукты, методы и модели управления. Интернет как основа массового предпринимательства и массовых инноваций высвобождает неограниченные творческие способности населения. Во-вторых, интернет увеличивает общий спрос Это неотъемлемая и важная часть структурных преобразований на стороне предложения. В Китае вырос уровень среднего достатка и объем потребления, а производство под заказ все больше способно удовлетворить потребности покупателей. Интернет увеличивает рыночные продажи, позволяя продвигать продукты по длинному хвосту в разных сферах. Пользователи могут получать более качественные товары, более выгодное обслуживание. Это улучшает методы управления и выгодные продукты. Качество восприятия пользователем создаёт новые способы потребления и эффективный потребительский спрос. При этом программы Интернет плюс и Сделано в Китае 2025 способствуют инвестированию в строительство информационной инфраструктуры нового поколения, ускоряют выполнение крупных проектов в рамках программы Интернет плюс, интеллектуальное производство, разработку интеллектуальной продукции и прочее. В третьих, Интернет способствует переходу от низкоуровневого баланса между спросом и предложением к высокоуровневому. Главная задача структурных преобразований со стороны предложения повысить качество предложения, его способность лучше удовлетворять постоянно растущий спрос. Быстрое развитие интернета способствует переходу от низкоуровневого спроса к высокоуровневому. Структура спроса переходит от товаров, необходимых для выживания, к товарам более высокого сегмента. Высвобождение и развитие социальных производственных мощностей стимулирует корректировку структуры, усиливает адаптацию структуры предложения к переменам в спросе, повышает общую факторную производительность. Рост занятости и благосостояние населения. Рост занятости. Цифровая экономика заставляет людей использовать свои умственные способности, повышает уровень самосознания, стимулирует резкий скачок в производственных мощностях. приводит к смещению структуры производства и росту занятости. В отчёте исследовательского института Tencent "Интернет плюс цифровая экономика в Китае в 2017 году" говорится, что в 2016 году цифровая экономика создала в Китае почти 3 млн рабочих мест. Это 21% от общего количества новых рабочих мест за этот год. Во многих странах цифровая экономика рассматривается как средство для роста занятости. В документе Евросоюза I 2010 Европейское информационное общество для развития и занятости от 2005 года выражается надежда на то, что ИКТ станут мощным двигателем роста экономики и занятости. В документе Белая книга по информатизации и телекоммуникациям, выпущенном в Японии в 2015 году, говорится: что если предприятия смогут полностью использовать возможности смартфонов, облачных вычислений и других ИКТ, они смогут создать более 200 тысяч официальных рабочих мест. Интернет снижает стоимость транзакций, создает больше возможностей трудоустройства для тех, кому трудно найти работу – для женщин, людей с ограниченными возможностями и жителей отдаленных районов. Для ищущих работу снимаются ограничения по времени и месту, им дается больше свободы. Теперь они могут искать работу не только на производственных предприятиях, но и в виртуальных интернет-организациях. Форма трудоустройства больше не проектная организация или партнёрство, а фриланс, который позволяет более свободно проявлять индивидуальную ценность каждого человека, не ограничивать свободу перемещения и одновременную работу специалистов на нескольких работодателей. Что касается экономики в целом, то самое глубокое влияние интернета на индивидуума заключается в повышении производительности работника. Рутинная, повторяющаяся работа выполняется технологическими средствами, в то время как человек может сосредоточиться на работе, приносящей более высокую ценность. Технологии помогают быстрее узнавать цены или новую техническую информацию. Это не только дёшево, но и снижает трение и неопределённость. Рост благосостояния населения. Рост уровня цифровизации. повышает ощущение благополучия у людей благосостояния общества. Кроме того, чем выше цифровая плотность, тем быстрее растет чувство счастья. Результаты исследований 34 стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития на Всемирном экономическом форуме показали, что повышение цифровой плотности на каждые 10 пунктов приводит к росту показателя счастья на 1,3 пункта. И что более важно – это Цифровая экономика помогает устранить цифровой разрыв между регионами, повышает благосостояние людей в отдалённых районах. В отчёте исследовательского института Tencent "Интернет плюс цифровая экономика 2017" говорится о росте уровня знаний и материального благосостояния в городах четвёртой и пятой линий. Теперь у их жителей на 50% больше возможностей получить обслуживание в сфере общественной безопасности, медицины. и прочего через мобильные платформы на таком же уровне, как и в развитых городах. Сокращается цифровой разрыв между населением разных регионов. Цифровые технологии улучшают уровень жизни людей в таких сферах повседневной жизни, как покупка товаров, банковское обслуживание, развлечение и возможность заводить новых друзей. Например, в Код-де-Вуаре возникло много проблем в системе кассового учета сбора регистрационных взносов. Это и длинные очереди, и потери времени родителей, оплачивающих обучение детей, и риски грабежей. В 2011 году Министерство народного образования Кот-де-Вуара начало сотрудничать с поставщиком сервиса мобильных платежей. Почти полтора миллиона учащихся стали платить ежегодные взносы через интернет. В 2014-2015 годах количество таких учащихся достигло 99%, при этом 94% платежей за учебу было получено через трех внутренних поставщиков сервиса мобильных платежей. В китайском Шэньчжэне был запущен пилотный проект мобильных платежей за медицинское страхование. Пользователи смогли оплачивать запись к врачу, врачебную консультацию через мобильные телефоны. За полгода около 900 тысяч жителей Шэньчжэня сэкономили 80 600 часов времени.